Труба. Частенько спрашиваю у новых прихожан, при каких обстоятельствах они стали верующими людьми, православными христианами. Конечно же, у всех свой путь к обретению веры, а иногда это происходит даже очень необычным образом. Вот и на этот раз, придя в дом к одной из прихожанок, услышал весьма неожиданное – «А очень просто», – призналась Евдокия Иосифовна, – «подвижная маленькая женщина с деловой крестьянской хваткой, любящая землю и все, что на ней растет. Но вы не поверите ни за что». «Почему не поверю?» – заинтересовался я. «Потому что я пришла к вере благодаря обычной печной трубе». Улыбнулась женщина. Как это? Скрыть свое удивление мне явно не удалось. А что удивляться, батюшка? Молодая была, глупая, быстро выскочила замуж, принялась рассказывать она. А там вскоре и детки пошли, навалились заботы по дому, кормежка, стирка, глажка, пеленки-распашонки, хлопот полон рот. Только успевай поворачиваться. Хозяйство, опять же, на мне. Коровка у нас тогда была, курочки. Вдруг ее глаза погрустнели, она как-то вся сжала, сжалась, будто замерла, и начала нервно теребить кончики, чуть съехавших с головы платка. Тяжело вспоминать, батюшка. Избенка-то у нас в те годы худая была, щелястая. Я уж затыкала щели как могла всем, что подругу попадет и тряпками и глиной и даже соломой, а все-таки продувала довольно сильно. И от этого постоянно постоянного сквозняка дети простывали, чего греха таить чистенько Евдокия Иосифовна вздохнула Ой даже не хочется ворошить все это. Так порой не в многоту было, И не столько от морозного сквозняка, как от мужа. Любил заглянуть в бутылку. А пьяный, дурак-дураком. Ладно бы выпил и спать. А нет. Ему надо было всем чего-то доказывать, и при этом кулаки распускать. Две крупных слезы набухли на красных веках и сорвались пробежав через все скорбное ее лицо, сверкая блестящим следом дорожкой. Удирали с детьми, порой как зайцы от его пьяных кулаков, прямо по снегу босиком. Ой, что творил пьяный? И по лицу не разбил меня, и куда попало. Но ради ребятишек терпела все его колотушки, только ради них, косаточек маленьких, бугари, нам мог и посуду перебить, а ушарал при этом как. Вот и убегали на улицу, мёрзли на холоде, а потом подолгу не могли согреться. А что, печки в избе не было, вырвалось у меня? Была. Только толку в печи без трубы, груда кирпичей. Сколько раз просила я своего благоверного купить и поставить трубу. Он поддакивал, но дальше этого дела не двигалось. А зимы на Урале суровые были. И морозы, казалось, так прямо до самых косточек пробирали. Просила, просила, а со временем уже, честно сказать, на мужа и надеяться почти перестала. Прибегу, бывало, к маме, разрыдаюсь белугой. А там мне постоянно советовала. А ты, дочка, Николая Чудотворца попроси, я же тебе иконку и лампадку дала, поверь, он всем помогает, потому и Господу угодил. Что добрый, проси его, дочка, горячо, всем сердцем, а то и со слезами нашими бабскими, проси, и святой откликнется, обязательно, ты только не сомневайся, родная, и верь». Иконка была размером небольшая, деревянная, с изображением в центре Николая Чудотворца, со Спасителем и Матерью Божьей слева и справа. Поставила я ее на полочку в уголок, однако все эти материнские слова до души не допускала как-то. Все они мимо пролетали. Равнодушная я тогда была к ним. Женщина чего-то очень стыдилась, потупила в пол глаза и сказала, «Ведь как ловко и мощно вдалбливали тогда в наше сознание лозунг «Религия – опиум для народа» разными способами. Все шло в ход – и журналы, и карикатуры, и даже театральные спектакли. И я тогда поддалась на эту пропаганду. Да что говорить в оправдании? Одним словом, стала истинной атеисткой. Даже посмеивалась над мамой, когда видела, что она молилась перед иконами, хотя маленькая ходила с ней в церковь. Было такое, не раз было. Это правда. Сколько себя помню, маленькая, лежу на печке, занавеску отодвину тихонько и наблюдаю, как партизанка за мамой, а та стоит на коленях перед иконами, шепчет что-то, мне неслышное, или плачет беззвучно, вытирая слезы длинным рукавом своего старого, не раз заплатанного платья. А когда стемнеет сильно, мама идет на кухню, приносит толстую свечу, зажжет ее и читает бабушкина Евангелие. Губы ее шевелятся, а я ничего не слышу, читает же не вслух, Но мне все равно интересно рассматривать с печи и книгу, и мамины розовые натруженные пальцы, и лицо такое сосредоточенное и строгое. А огонек свечи то трепещет, будто летящий мотылек, то успокоится и горит ровно-ровно. И только ходики старенькие нарушают тишину своим постоянным тик-так, тик-так, а на сердце хорошо так, спокойно. Евдокия Иосифовна замолчала, но ненадолго. Но однажды, в очень морозный и ветреный день, я так сильно замерзла, что как-то невольно невольно обратилась к святителю Николаю. Помоги, угодник Божий, замерзаем. Мама говорит, ты всем помогаешь, помоги мне, тяжко жить. А ты все видишь, все понимаешь. И муж у меня драчун, и холод в доме какой, и трубы печной нет. Протопить печь по-хорошему нельзя. Если можешь, помоги, хотя у тебя, наверное, много гораздо более важных дел, чем эта моя просьба. Но помоги мне и моим детям. И с тех пор так, или примерно так, я каждый вечер мысленно перед сном обращалась к Николаю Чудотворцу. Мысленно, чтобы муж не слышал и не матерился, засмеял бы. Голос женщины оживился. Не помню, сколько дней прошло, неделя или больше, и вдруг однажды днем стук в дверь открыла. На пороге старичок, благообразный, с седой бородой, в полушубке, на голове обычная шапка. И говорит, «Здравствуйте! Я ваш новый сосед. Купил домик в конце вашего села. Глядь, а у меня две печных трубы. Зачем мне две? Вот одну решил вам принести. Изба-то без трубы стоит. А дорогая, спрашиваю, может, у нас денег не хватит оплатить? Что вы?» Отдаю бесплатно. Берите, пока не передумал. Сказал, будто приказал. Строго так. Я поблагодарила его и взяла трубу. И дверь тут же захлопнулась. Я следом выскочила за старичком во двор поинтересоваться, где и какой он дом приобрел. А там никого нет. Только метель воет сыпля снежной крупой. Рассказ Евдокии Иосифовны стал еще более эмоциональным. «Встала я, растерянная, ничего не пойму». Долго не могла прийти в себя от радости. А когда вернулся с работы муж, начала показывать ему трубу, объяснять, откуда она у нас появилась. Мол, в наше село, село приехал старичок, купил на краю дом. Он-то... И принес нам днем печную трубу. У него их оказалось две невысокого роста такой, седой, в полушубке. Но муж перебил меня. Не слыхивал я, чтобы кто-то из старичков в селе дом купил. Ты все придумываешь. Долго поверить мне не хотел. А, а потом нехотя, словно как-то из-под палки все-таки начал доводить до ума печку. И мастера несколько раз приглашали. Наконец наконец сделали. Пошло долгожданное тепло. И без копоти. А вот чудо-то совершилось. Женщина даже улыбнулась. Видимо, очень многое значило это в ее жизни. И долгое время я еще мучилась догадками. Кто же это был? Такой наш спаситель, покуда в моей семье не произошел такой случай. В те дни младшенький, младшенький мой, Алеша, заболел, кашлял сильно, температура держалась высокая. Я почти тогда не спала, ночами от него не отходила, а днем сама ходила, как вареная, голова тяжеленная. Лечила мальчика всеми способами но и другие заботы одолевали. Успевать надо было и по хозяйству крутиться, а сил уже не хватало, иссякли. Дошла до изнеможения. И вдруг возникло огромное желание обратиться к Богу, к Матери Божией, к свидетелю Николаю. Откуда оно возникло? То ли от усталости, а может, от безысходности, то ли от переживаний всех, даже толком не знаю. Но взяла я свечу, зажгла ее опять перед тот, с той самой иконой, которую мама мне подарила. И стала, как умела, своими словами просить, помочь сыну моему, тяжкоболящему Алексею. Все кручинилось. Плохая я, видно, мать, коли он так сильно разболелся. Простите меня. В храм не хожу, хотя от дома он близко. Молитв не знаю. Не исповедуюсь. Неожиданно свеча, тихонечко покоптив, погасла. Плохой знак, подумала я про себя. Даже свеча не горит. И тут такой страх на меня напал. Казалось бы, в тот момент, как раз свеча погасла, значит, смерть не за горами. Поэтому я должна еще и лампадку затеплить. Снова зажгла свечу, встала на табуретку, чтобы поджечь фитилек лампадки. И ненароком взглянула на лик святого в центре иконы. Пристально, пристально стала всматриваться, и вдруг поняла, да ведь это он ко мне приходил. Конечно, он с печной трубой. Он, Николай Чудотворец. Что же я, глупая, раньше-то не догадалась? Вот, оказывается, Помощь Божия через какого святого мне пришла? Время за разговором прилетело быстро. Мне уже было пора отправляться домой. Евдокия Иосифовна предложила немного проводить меня. Согласился с удовольствием. Едва мы спустились с крыльца ее небольшого домика, меня сразу же поразила чудная тишина, особенно остро, ощущаемая после шумной столицы. Тишина этого красивого кусочка Подмосковья с его вековым сосновым бором и темно-изумрудными пологими холмами вдалеке и широко серебристой речной полосой с заливистыми раскизистыми лугами и чуть приглушенным веселым птичьим гомоном и пением. Солнышко медленно подкрадывалась к светло-красной линии горизонта и, бережно касаясь его, бросала свои последние лучи на этот жаркий июльский день, любовно высвечивая открывшийся моему взору исконно русский пейзаж. Закатное солнце освещало дальний смешанный лес, широкое поле, И тремя с тремя большими березами посередине, маленькие, похожие на игрушечные, бедные домики сельчан, матерую высокую сосну, ствол и ветви которой сияли чистейшим червонным золотом. И только одинокий крик петуха изредка нарушал эту дивную тишину.